Это Диатриба буквально ошеломила Марианну. Неужели он настолько пьян, что несет подобный вздор? Или сходит с ума? В ней поднимался страх перед этим готовым взорваться человеком, странным речам которого она не могла найти разумного объяснения. Она решила перекричать его. «Я ничего не поняла в вашей басне!» «Я не была в Сен-Малой, и ваш Сюркуф никогда не интересовал меня. Я же сказала, что никогда не видела его, если он в Париже...» Оглушительная пощечина прервала ее слова. Она хотела побежать к Девере и позвать на помощь. Но Жан прыгнул на нее, завел ей руки за спину и сжал их там одной рукой, в то время как другой нанес еще одну пощечину с такой силой, что Марианне показалось, будто ее голова взорвалась. Затем он нагнулся к ней, обдавая винным перегаром. «Лгунья! Грязная маленькая лгунья! У тебя хватает бесстыдства утверждать, что ты не знаешь его, что ты никогда не видела его? А только что на лестнице ты его не видела, а? Ты его не узнала?» когда вся Франция знает его в лицо почти так же хорошо, как и императора. Она отчаянно врывалась, пытаясь освободиться от удерживающей ее жесткой руки. «Отпустите меня!» — голос ей изменил. «Отпустите меня сейчас же, или я позову на помощь! Вы сошли с ума или пьяный? А может быть, и то, и другое вместе? Отпустите, говорю вам, или я закричу! «Да сколько угодно! Давай!» Чтобы усмирить ее, он выкрутил ей руки и, грубо прижав к себе, погасил крик яростным поцелуем. Марианна едва не задохнулась, но моментально оправилась. Желая избавиться от ненавистного поцелуя, она впилась зубами в насилующий рот. И сейчас же оказалась свободной. С чувством торжества она смотрела, как ее обидчик прикладывает носовой платок к кровоточащей губе. У него был такой сконфуженный вид, что Марианна едва не расхохоталась ему прямо в лицо. Но сейчас главным для нее было выставить из комнаты этого отвратительного субъекта. Как смогла она хоть на миг найти в нем какое-то очарование в этом темном одеянии? которая как-то сужала его широкоплечью фигуру. Он был похож на приодевшегося к празднику крестьянина. Он даже казался смешным. Пренебрежительно пожав плечами, она снова направилась к двери, чтобы открыть ее настежь. Но он перехватил ее на полпути и, подняв в воздух, как сверток бросил на кровать, где прижал ее руки у локтей, а сам присел с краю. «Не так быстро! Ты от меня так легко не избавишься, милочка!» Марианна с удивлением заметила, что он успокоился. Он даже улыбался, не обращая внимания на распухшую губу. «Я уже говорила, чтобы вы оставили меня в покое». Начала она не спеша, но было похоже, что он не услышал ее. Склонившись к ней, он разглядывал ее со сосредоточенностью коллекционера, изучающего редкую монету. «Какой же ты можешь быть красивой!» — сказал он нежно. «Гнев тебе так к лицу!» «Если бы ты видела свои глаза!» «Они сверкают, как изумруды на солнце!» — Хотя я знаю прекрасно, что тебе грош цена, что ты только мерзкая маленькая эмигрантка, шпионка, я не могу удержаться от любви к тебе. — Любви ко мне? — повторила изумлённая этим неожиданным заявлением Мриан. Вот именно. Это правда, ты знаешь, что я не могу забыть тебя. Я непрерывно думаю о тебе и днем, и ночью. Я вновь и вновь вижу тебя лежащей на соломе с распущенными волосами. Ощущаю под пальцами нежность твоего тела. И теперь я могу думать только об одном ты здесь. Я вновь нашел тебя. Я изголодался по тебе, Марианна. И если ты забудешь все, что нас разделяет, мы останемся навеки вместе». Это было невозможным. Он бредил. Он больше не кричал, не осыпал ее оскорблениями. Он сделался в одно мгновение тихим и нежным. Он наклонялся медленно, но неумолимо как околдовавшим его губам. У Марианны молнией мелькнула мысль, что он хочет повторить ту ночь в Риге. Снова заставить ее выдержать малоприятное любовное испытание, которое она уже познала. Все ее естество возмутилось, и она отчаянно вскрикнула, отталкивая его «Нет! Никогда!». Ей удалось вырваться и вскочить, тогда как Жан с трудом избежал падения, ухватившись за спинку кровати. Оправив юбку, Марианна скрестила руки и вызывающе посмотрела на своего обидчика. За кого вы меня принимаете? Вы врываетесь, оскорбляете меня словами и действиями, и воображаете, что после этого достаточно проблеять несколько слов любви, чтобы я упала в ваше объятие? Вы любили меня? Это мне очень приятно. Но, сударь, окажите мне любезность и поскорее убирайтесь отсюда. Я не имею ни малейшего желания возобновлять с вами обстоятельства той памятной ночи. Он, в свою очередь, встал, машинально отряхивая панталоны. На его мрачном лице застыло выражение досады. «Подумать только! А я было поверил, что ты любишь меня там, в Британии!» Порыв ребяческого гнева вдохновил девушку на полный пренебрежение ответ. «Я? Любила вас? Что, с ума сошли?» Я просто нуждалась в вас, вот и все!» Гнусные оскорбления, которые он бросил ей в лицо, объясняли всю глубину его разочарования. Злобно посмотрев, он направился, наконец, к выходу, открыл дверь, но на пороге обернулся. «Ты не захотела меня!» Тем хуже для тебя, Марианна. Ты еще пожалеешь об этом. Это удивило бы меня. Прощайте. Она услышала, как он спускается по лестнице, и тяжело упала в кресло, затем выпила несколько капель вина, чтобы унять возбуждение. По мере того, как утихал гнев, она стала размышлять над угрозами Жана но в конце концов решила, что они были пустыми. Так часто делают дети, чувствуя свое бессилие. Раз он любит ее, он никогда не посмеет сделать ей что-нибудь плохое. Думая так, она явила себя образцом наивного непонимания мужского тщеславия. Марианна еще тешила себя такими оптимистическими надеждами, И пыталась вспомнить, в каком романе героиня попадала в подобную ситуацию, когда после сильного удара снаружи дверь с грохотом отворилась, в комнату ворвался сопровождаемый двумя жандармами Жан Ледрю, и указал пальцем на ошеломленную девушку. Держите, вот она! Это прибывшая тайком эмигрантка. Ее зовут Марианна де Ассельна, и она агент принцев. Марианна не успела и шелохнуться, как оба блюстителя порядка схватили ее за руки и потащили из комнаты. Сопровождаемую сочувственными взглядами достойного Бубуа и других постояльцев, тщетно пытавшуюся сопротивляться девушку, опустили вниз и бросили в фиакр, который тотчас же тронулся. Очутившись в этом тесном черном ящике, с опущенным верхом, Рядом с усатым жандармом, возмущенная, негодующая Марианна начала кричать в тщетной надежде, что кто-нибудь придет на помощь. «Милая дама», — спокойно сказал жандарм, усаживаясь поудобнее в свой угол, — «перестаньте так кричать, иначе я заткну вам рот и свяжу, как цыпленка. Для всех будет лучше, если вы угомонитесь». Признав игру проигранной, побежденная Марианна отодвинулась подальше от своего стража. Если когда-нибудь ей попадется в руки этот презренный Ледрю, она ему покажет, где раки зимуют, позволить арестовать ее, как простую злоумышленницу. поддонок. Гнев уступил вскоре место слезам. Затем, поскольку она сильно устала, А покачивание фиакра клонило в сон, Марианна в конце концов заснула с непросохшими слезами на милом личике.